глава три когда артур заболел мария всю неделю не могла работать обычно она была очень занята замужество на время оторвало ее от научной работы но сейчас мария вновь засела за диссертацию о рабле правда теперь ей замужней женщине эта работа казалась чуть менее срочной но мария не согласилась бы что менее важной кроме диссертации у марии было множество дел связанных с фондом корниша Даркор думал, что тащит тяжелый воз, но и Мария несла свое бремя. Именно она первой читала все заявления о материальной помощи. Утомительная, нудная работа. Кажется, все заявители хотели одного и того же — написать книгу, напечатать книгу, отредактировать рукопись, выставить свои картины, выступить с концертом или просто получить деньги, чтобы, как они неизменно выражались, выиграть время на воплощение этих проектов. Многие были вполне достойны поддержки но совершенно не укладывались в концепцию фонда, каким его видел Артур. Марии приходилось писать вежливые письма каждому заявителю в отдельности с советом обратиться куда-либо еще. Попадались, конечно, и мечтатели с размахом. Один хотел запрудить и вычерпать Темзу, чтобы найти фундамент шекспировского глобуса. Другой намеревался установить полномасштабный фландерский коррельон в столице каждой из канадских провинций и учредить должность коррельонера примечание. Коррельон — первое, механический музыкальный инструмент, посредством часового механизма, заставляющий ряд колоколов исполнять какую-либо мелодию. Второе — колокольный, многоголосный музыкальный инструмент западноевропейского происхождения, на котором играет коррельонер. В xv 16 веках распространился на всем христианском Западе, Бельгии, Голландии, Ранее устанавливался на зданиях городских ратуш и церковных колокольнях, ныне стал помещаться и на отдельных, специально отстроенных архитектурных сооружениях башенного типа для использования его в качестве самостоятельного концертного инструмента. Конец примечания. Третьему нужна была материальная поддержка для написания серии картин, демонстрирующих, что многие великие полководцы были ниже среднего роста. Четвертый желал поднять из-под арктического льда какие-то недостоверно опознанные обломки кораблекрушения. Этих приходилось отваживать вежливо, но твердо. Относительно приемлемые случаи, а их было много, Мария обсуждала с Даркуром. Немногие предложения, которые могли понравиться Артуру, выуживались из общей массы и раздавались для ознакомления всем участникам круглого стола. Круглый стол был еще одной шуткой, которая не нравилась Марии. Конечно, совет директоров фонда собирался за круглым столом, красивым, старинным. Вероятно, лет 200-300 назад он служил арендным столом в кабинете какого-нибудь управляющего имением. Примечание. Арендный стол – круглый стол, поддерживаемый широким деревянным основанием, в который вделаны ящички с названиями «Дней недели». Ящички служили примитивной картотекой для сбора арендной платы и хранения хозяйственных документов. Конец примечания. В квартире Корниши этот стол лучше всего подходил для заседаний фонда, поскольку за столом председательствовал Артур, Геранту Пауло пришла в голову шутливая ассоциация с легендами о короле Артуре. Герант много знал об артуровских легендах, ведь Мария и подозревала, что эти знания окрашены его живой фантазией. Именно Пауэлл настаивал, что решение Артура вести фонд по непротаренной дороге, руководствуясь чутьем, пропитано подлинным духом артуровских легенд. Пауэлл заклинал прочих директоров бросаться в чащу леса, там, где она всего гуще, и настойчиво повторял «Ляу и ля воян плюс экспресс» — он утверждал, что это на средневековом французском — «примечание». Там, где они видят это наиболее явно. Французский. Конец примечания. Марии не нравилась театральная аффектированность Паула. Мария всю жизнь избегала аффектированности иного рода, и как истинный ученый не доверяла слишком много знающим людям, не принадлежащим к миру науки, дилетантам, как называют их в ученом мире. Знания должны быть уделом тех, кто обращается с ними профессионально. Иногда Мария спрашивала себя, неужели она вышла за Артура, чтобы заниматься такой бумажной работой. Но тут же отмахивалась от этого вопроса. Сейчас нужно выполнять именно эту работу, и Мария будет выполнять ее, как того, по-видимому, требует ее брак. Брак — это игра для взрослых, и правила ее у каждой пары свои. Конечно, она, как жена очень богатого человека, могла стать светской львицей, но что это значило в такой стране, как Канада? Светская жизнь в ее старом понимании — визиты, чаепития, ужины, уикенды, костюмированные балы уже не существовало. Женщины, которым не приходилось работать, посвящали себя добрым делам. С живописью и музыкой связана масса утомительной, нетворческой работы, которую профессионалы любезно передоверяют богатым доброволицам. Есть еще великая лестница сострадания, на которой общество располагает различные болезни в соответствии с их социальным престижем, Светские дамы трудятся на благо у вечных, хромых, слепых, больных раком, паралитиков, прочих коллег и, конечно, страдальцев, пораженных новой модной хворью спидом. И еще жертв общественного неустройства, избиваемых жен, избиваемых детей, изнасилованных девушек. Их как будто прибавилось за последнее время, может быть, их крик о помощи стал лучше слышен. Подлинно светская дама демонстрирует неравнодушие к язвам общества и терпеливо продвигается вверх по лестнице сострадания, лавируя в сетях различных комитетов, советов, должностей вице-президента, президента и бывшего президента, губернаторских комиссий по расследованию. Порой многолетний труд светской дамы увенчивается орденом Канады. Время от времени светская дама и ее муж съедают неимоверно дорогой ужин в обществе равных им по положению людей, но ни в коем случае не для удовольствия. Это делается для сбора денег на какое-либо достойное дело или на исследование. Сто лет назад деньги точно так же собирали на поддержку заморских миссий. Обладание богатством влечет за собой ответственность и горе богачу, который попытается ее избежать. Все это весьма достойная работа, но веселья в ней мало. У Марии была вполне уважительная причина не крутить ступальное колесо благотворительности Мария была научным сотрудником и занималась научной работой, и таким образом оправдывала свое место на корабле общества. Но раз Артур серьезно заболел, Мария точно знала, что ей делать. Она должна поддерживать мужа всеми доступными ей способами. Она проводила у постели Артура все время, какое позволял распорядок больницы, и щебетала под молчание мужа. Он очень страдал, так как у него опухла не только челюсть, Доктора называли это архитом, и каждый день, когда медсестры не было поблизости, Мария приподнимала простыню и горевала над чудовищно разбухшими яичками. Опухоль причиняла Артуру сильную боль в паху и животе. Мария впервые увидела мужа больным, и от этого зрелища он стал ей по-новому дорог. Когда она была не с ним, она думала о нем. Так много, что не могла работать. Но мир не испытывает пиетета к подобным чувствам. Марии нанесли визит, который ее сильно встревожил. Она сидела у себя в красивом кабинете. Впервые в жизни у нее появился собственный отдельный рабочий кабинет, и она обставила его красиво, даже, может быть, чересчур. Вошла экономка-португалка и сказала, что с Марией хочет поговорить какой-то мужчина. — О чем? — Он не захотел мне сказать. Он говорит, что вы его знаете. — Кто это, Нина? — Ночной консьерж тот, который сидит в вестибюле с 5 вечера до 12 ночи. Если это связано с домом, пусть он обратится к мистеру Калдеру в конторе Корништреста. Он говорит то по личному вопросу. Черт, ну ладно, пусть войдет. Мария не узнала вошедшего мужчину. Если не обращать внимания на униформу консьержа, он мог оказаться кем угодно. Он был маленький, не очень приятный с виду, все время как-то ежился, и Мария его сразу не взлюбила. — Спасибо, что приняли меня, миссис Корниш. — Простите, я не знаю вашего имени. — Уолли. Я у Уолли, ночной консьерж. — А фамилия? — Кроттель, Уолли Кроттель. Моя фамилия вам ничего не скажет. — Зачем вы хотели меня повидать? — Ну, не буду ходить вокруг да около. Я пришел насчет книги моего папки. — Ваш отец подавал заявление в фонд по поводу книги? Нет, он помер. Вы его знали. И книгу знаете. Мого папку звали Джон Парлобейн. Джон Парлобейн покончил с собой чуть больше года назад и тем самым ускорил ухаживание и женитьбу Артура Корниша. Но, глядя на Кротеля, Мария не находила в нем черт покойного Парлобейна, мощного костяка, большой головы, злокозненного ума, который светился в глазах и неминуемо привлекал к себе внимание. Мария слишком хорошо знала покойного Парлобейна, и понимала что нужно быть настороже. парла бэйн англиканский монах растрига полицейский осведомитель торговец наркотиками нахлебник человека неприятнее которого мария в своей жизни не встречала парла бэйн который вторгся в ее отношения с научным руководителем когда то мария надеялась что этот научный руководитель клемент холлер станет ее возлюбленным когда парла бэйн убил своего мерзкого господина и сам покончил с собой Мария решила, что избавилась от него навсегда. Она забыла слова Холлиера, который предупреждал, «Ничего не кончилось, пока все не кончилось». Книга Парлобейна. Здесь нужна была тонкая хитрость, а Мария боялась, что ей такой хитрости не достает. Я никогда не слышала, что у Парлобейна были дети. «Об этом мало кто знает. Все из-за моей мамки». Ради мамки это держали в тайне. — Вашу матушку звали миссис Кротель? — Нет, миссис Уистелкрафт. Она была супругой Огдена Уистелкрафта, великого поэта. Вы наверняка про него слыхали. Он уж давненько помер. Надо сказать, он хорошо ко мне относился для приемного отца. Но не хотел дать мне свою фамилию, понимаете? Не хотел, чтобы кругом него околачивались ненастоящие Уистелкрафты. «Не от истинного семени», как он говорил. «Потому меня вырастили под маменькиной девичьей фамилией Кротель, как будто я их не племянник, у сирота племянник». «И вы думаете, что вашим отцом был Парлобейн?» «Я знаю». Мамка проговорилась. «Перед тем, как помереть, она мне сказала, что с Парлобейном, с одним изо всех мужиков, у нее бывал первоклассный организм. Я, конечно, извиняюсь за такое, но это ее подлинные слова». Она была очень эмансипированная и много говорила про организм. Уистелкрафту, видать, организм никак не давался. Наверное, у поэтов кишка тонка. — Понимаю. Но о чем вы хотели со мной поговорить? — О книге. — Книге моего папки. Он написал большую, важную книгу и поручил ее вам, когда скончался. Джон бэйн оставил мне и профессору Холлиеру большой объем материала. И письмо оставил, когда покончил с собой. Да, но когда он отдавал Богу душу, то наверняка не знал, что у него есть натуральный наследник, я то есть. Послушайте, мистер Кроттель, я вам сразу скажу, что Джон Парло Бен создал огромный, весьма несвязанный философский труд. Чтобы хоть как-то оживить книгу, он добавил биографический материал, но писателя из него не вышло. Эту книгу прочитали несколько знающих людей, точнее, прочитали, сколько смогли, и сказали, что она не годится для публикации. Слишком откровенная, а? Не думаю, скорее, слишком бессвязная и скучная. Ой-ой-ой, миссис Корниш, мой папка был мозговитый человек. Не говорите мне, что он написал скучную книгу. Именно это я вам и говорю». А я слыхал, что в ней было много всякого про разных важных людей, правительство, все такое, про их похождения в юности, и они не хотели, чтобы это стало всем известно. Я ничего подобного не помню. «Это вы так говорите?» «Не хочу вас обижать, но, может, это заговор?» Я слыхал, что много кто хотел эту книгу напечатать. Ее видели несколько издателей и решили, что она им не подходит. «Жареные факты, э?» «Нет, просто издатели решили, что книги из этого не выйдет». «У вас есть их письма, чтобы это доказать?» «Мистер Кротель, ваша настойчивость неуместна. Слушайте меня. Человек, которого вы безо всяких доказательств называете своим отцом, оставил машинописную копию книги непосредственную профессору Холлеру и мне. И у меня есть его письмо, где об этом говорится». Мы должны были распорядиться книгой по собственному усмотрению, и мы ею распорядились. Больше говорить не о чем. Я хочу видеть эту книгу. Это невозможно. Тогда мне придется принять меры. Какие меры? Законные. Я имел дело с законом и знаю свои права. Я наследник. Вы думаете, что крепко сидите? А это может вовсе и не так. Конечно, вы можете прибегнуть к закону, если считаете нужным. Но если вы надеетесь заработать на этой книге, то я могу сразу сказать, что вас ждет разочарование. Простите, наш разговор окончен. Хорошо, будь по-вашему. Мой законный представитель с вами свяжется. Кажется, Мария победила. Артур всегда говорил, если тебе угрожают законом, соглашайся, пусть подают в суд. Такие разговоры, как правило, блеф. Но Мария была неспокойна. Когда вечером пришел Даркур, она приветствовала его давней фразой «Парла Бэйн вернулся». Эхо слов, которые с разной степенью огорчения повторяли многие люди два года назад, когда Джон Парла Бэйн в монашеской рясе вернулся в университет. Многие помнили его, многие слыхали легенды о нем. Блестяще одаренный философ, он задолго до того покинул университет в результате неблаговидной истории, старой и вечно новой, и некоторое время болтался по свету, хитроумный сей раздоры и нарушая закон. Он сбежал из английского монашеского ордена священной миссии, и орден, судя по всему, не горел желанием заполучить его обратно. После бегства он всплыл в колледже святого Иоанна и святого духа, неофициально именуемым душок. Примерно через год он покончил с собой, оставив записку, в которой со смаком признавался в убийстве профессора Эркхарта Маквариша чудовищно тщеславного человека с очень странными сексуальными вкусами, Мария, Даркур, Холлиер и многие другие надеялись, что Парлабейн окончательно отошел в историю. Но Мария не устояла перед искушением открыть новую главу этой истории подлинно театральным жестом. Даркур выказал подобающий случаю удивление и расстройство. Когда Мария объяснила, в чем дело, он заметно успокоился. Решение простое. — заметил он. — Отдай ему рукопись книги. Она тебе не нужна. Пускай он сам убедится, что с ней ничего нельзя сделать. — Не выйдет. — Почему? — У меня ее нет. — Что ты с ней сделала? — Выбросила. — Вот теперь Даркур по-настоящему ужаснулся. — Что ты сделала? — взревел он. — Я думала, она уже никому не нужна, и бросила ее в мусоропровод. — Мария! — И ты еще называешь себя ученым. Ты что, забыла первую заповедь ученого никогда, ни при каких обстоятельствах, ничего не выбрасывать? Зачем она мне нужна была? Вот теперь ты знаешь, зачем. Ты сама связала себя по рукам и ногам и придала в руки этому человеку. Как ты теперь докажешь, что книга ничего не стоила? Если он пойдет в суд, можно будет вызвать кого-нибудь из тех издателей, они скажут, что книга никуда не годилась. Ну да, ну да, могу себе представить. — Скажите, пожалуйста, мистер Баллантайн, когда вы читали эту книгу? — А, нет, я не читаю книги сам. Я отдал ее одному из своих редакторов. — Прекрасно. И вам предоставили письменный отчет? — Нет, в этом не было необходимости. Редактор лишь просмотрела книгу и сказала, что это безнадежно, как я и подозревал. Я, конечно, и сам заглянул в книгу, но мельком. — Благодарю вас, мистер Баллантайн. — Как видите, господин судья и господа заседатели, Нет доказательств, что книга подверглась серьезному профессиональному рассмотрению. Разве шедевры жанра, именуемого «философский роман» можно оценивать по достоинству при столь беглом знакомстве? Каждого из твоих свидетелей и издателей будут по очереди вызывать для дачи показаний, и каждый раз тебе придется выслушивать один и тот же диалог. Адвокат Крателли может утверждать что угодно относительно книги, что это шедевр философской мысли, что это ядовитое обличение разврата в высших эшелонах власти, абсолютно что угодно. Он скажет, что вы с Холлером завидовали научным способностям Парла Бэйна и не дали ходу его книге под тем предлогом, что Парла Бэйн — сознавшийся убийца. Адвокат споет арию про Жана Жене, гениального писателя и преступника, и завяжет его вместе с Парла Бэйном розовыми бантиками. Мария, ты влипла по самые уши. От твоих разговоров мало толку. Что нам делать? Может, как-то избавиться от кротеля, уволить его? Глупая, ты что, не знаешь? Наша удивительно подробная хартия прав и свобод запрещает увольнять кого бы то ни было, особенно если этот человек отравляет тебе жизнь. Да адвокаты кротеля тебя распнут. Слушай, дитя мое, тебе нужно посоветоваться с самым лучшим законником, причем как можно быстрее. «А где нам его искать?» «Пожалуйста, не говори нам. Я не имею никакого отношения к этой передряге». «Ну, ты же мой друг. Быть твоим другом — тяжелый труд». «Понятно. Друг до первого дождя. Не капризничай. Конечно, я с тобой, но должен же я излить душу. Между прочим, мне и без этой истории хватает забот. С этой проклятой оперой, которую затеял Артур. Она меня с ума сведет. Знаешь чего?» «Нет, что?» Мы откусили слишком много, и теперь не успеем разжевать. Мы обещали поддержать Шнак в работе над оперой. Я еще не встречался со Шнак лицом к лицу, но успел наслушаться всяких ужасов. И, конечно, я решил посмотреть, что там в этих гофмановских бумагах. С этого надо было начинать, но Артур бросился вперед, очертя голову. Так что я посмотрел, и знаешь чего? Послушай, что ты меня все время спрашиваешь, знаю ли я чего? Это очень неграмотно и недостойно тебя. Ну, ну не обижайся. Так что? Сущая ерунда. В бумагах нет либретто. Там есть всего несколько слов, примерно описывающих текст, который должен соответствовать музыке. Вот. И что же? А то, что нам придется найти либретто. Или сочинить либретто в манере начала XIX века. И откуда мы его возьмем? Мария решила, что пора доставать виски. Они с Даркуром предавались унынию и изливали свои беды глубоко за полночь. Мария выпила только одну рюмку, а Даркур — несколько. Ей пришлось вывести его на улицу и запихать в такси. К счастью, полночь уже минула, и ночной консьерж сменился с поста.